Я вернулась в Троицкое, где выдала свою дочь замуж за бригадира Щербинина. Вследствие дурного обращения с ним его родителей, у него сложился меланхолический, но кроткий характер, и я надеялась, что он даст моей дочери тихую и мирную жизнь. Она физически развилась неправильно и имела недостаток в строении тела, вследствие чего вряд ли могла рассчитывать, что более молодой и веселый муж станет ее любить и баловать». Меня побудило к этому браку и мое намерение пробыть за границей 9, может быть, даже 10 лет для образования сына. Конечно, я мечтала о лучшем браке для моей дочери, но и этот брак представлял то огромное преимущество, что дочь моя могла оставаться со мной, и я имела возможность оберегать ее молодость». Отец Щербинина охотно согласился отпустить своего сына, тем более что объявила, что ему не придется делать никаких расходов, так как процент с капитала моей дочери хватит на содержание их обоих при совместной жизни со мной. К сожалению, этот брак причинил мне немало огорчений, помимо сплетен и клеветы, которые я могла презирать, твердо сознавая чистоту своих намерений и будучи уверена в том, что я хорошая мать. Однако я решила только вскользь упоминать о самых жгучих горестях моей жизни и потому продолжаю. Мы поехали по Псковской дороге с тем, чтобы остановиться на некоторое время в великолепном поместье Щербинина, находившемся в этой губернии. По дороге произошел случай, причинивший мне немало беспокойства. Лакей Танеева, ехавший со мной, упал, и два наших экипажа переехали через него. На первой почтовой станции не было хирурга, на второй также. Переломов у него не было, так как наши экипажи были легкие на полозьях, Но левая рука и почти вся левая сторона тела были помяты и так сильно распухли, что можно было снять рубашку, только разрезав весь рукав сверху донизу. Он не мог бы выдержать дальнейшего путешествия. Я вспомнила, что у моего сына в его английском портфеле был ланцет и тщетно просила, чтобы кто-нибудь пустил ему кровь. Никто не решался, и мне пришлось самой сделать эту операцию. Я счастливо вскрыла вену, но сама после этого имела сильные припадки, о которых, однако, не сокрушалась, так как ценой их спасла жизнь человеку. Я чрезвычайно скучала в обществе стариков Щербининых в их имении и сократила там свое пребывание. Не доезжая Гродны, мой сын меня сильно напугал, у него открылась кровь, помощи не было никакой в этом почти варварском краю, где царствовали неимоверная грязь и нищета – а мужики не обладали ни ни гостеприимством, свойственным русским крестьянам. По дорогам можно было ездить только в местных бричках, и мои экипажи проезжали по этим дорогам благодаря помощи 30 казаков, которые, опережая меня на полдня, срубали придорожные кусты и деревья и таким образом расширяли дороги в этих огромных лесах. К счастью, я нашла в Гродно отличного доктора, выписанного королем из Брюсселя для кадетского корпуса, основанного им в этом городе. Я пробыла в нем пять недель, вследствие того, что моя дочь, не покидавшая постели своего брата, также заразилась корью. Затем я поехала через Вильну в Варшаву. Это был юбилейный год, и хотя мы и не застали шумных празднеств, я имела удовольствие часто наслаждаться приятной и поучительной беседой с королем. Его Величество два-три раза в неделю приезжал ко мне, и мы несколько часов проводили с ним вдвоем». Его племянник, князь Станислав, очень любезный и образованный молодой человек, генерал Комаржевский и Свита, оставались в других комнатах с моими детьми. Должна сознаться, что мне пришлось неоднократно удивляться великим душевным качествам короля. У него было благородное, отзывчивое сердце, просвещенный ум, а любовь к искусствам, в которых он был тонкий знаток и ценитель, придавал разнообразие и всесторонний интерес его разговору. Он заслуживал счастье, а польская корона была для него скорее проклятием, чем радостью. Если бы он остался частным человеком, он, благодаря способностям, дарованным ему природой и усовершенствованным воспитанием, пользовался бы всеобщей любовью. Сделавшись королем беспокойного народа, выделявшего из своей среды самые противоречивые характеры, он не снискал его любви, так как народ не был способен его оценить». Будучи соседом двух великих держав, он часто принужден был действовать вопреки своим принципам и желаниям, а благодаря интригам польских магнатов ему приписывали многие ошибки, которых он вовсе не совершал. «Я с сожалением оставила Варшаву. Меня привязывали к ней король, его племянник Станислав и всеобщее уважение к памяти моего мужа».